Глава 14. Следующим утром, пока гендиректор традиционно и не без оснований распикал тройку директоров, располагавшихся в иерархии фирмы на ступеньку ниже него самого, Мишель разглядывал своих приятелей-соперников, наверное, совершенно беззастенчиво, поскольку Гена прервал свою отповедь и поинтересовался Чем таким неподобающим занята сейчас голова у арт-директора? Думаю о Кире, хохотнул тот. Вот ведь каким колобком оказалась наша техушница. Я от дедушки ушёл. Он развернул правую кисть в сторону Влады, будто собирался на ней взвесить подвиги девушки. И от бабушки ушёл. Повторил жест левой рукой. но на этот раз его ладонь была обращена в сторону генерального. «А ты откуда знаешь?» – из-под лобья поинтересовался Колчевский. Влад отмалчивался. Костя с любопытством переводил взгляд с одного на второго, со второго на третьего. «Имел честь вчерась выгуливать барышню в парке, не удержался от хвостовства воронцов, но удрала она от тебя сама». Добровольно, целенаправленно. Я там был прицепом, а не локомотивом. В комнатке повисла тишина. Кружки застыли на полпути к ртам. И, казалось, даже легкие на время перестали работать. Мы такие дебилы, господа гусары! В сердцах выдал Воронцов, в полной мере насладившись эффектом. Скажи, кот, — обратился он к техдиректору, — ты так и планировал? что мы втроем будем топтаться на одной поляне, мешая друг другу, в надежде загнать в угол мышку, а по факту загоняя туда себя. Мне этот вопрос тоже со вчерашнего дня покоя не дает. Неожиданно поддержал его Котофей, который традиционно находился по другую от Мишеля в сторону баррикад. Почему ты поставил против нас всех? Потому что не все особи женского пола По первому свисту, готоввы съезжать под это родному органу на скоростном лифте, спокойно проговорил Костя, отхлебнув кофе. Есть и нормальные девчонки. Ты просто знал, почему она ушла со школы? Настойчиво давил Катафей, будто хотел поймать Зорина на паре тузов в рукаве. И из школы на автомате поправил его воранцов. А почему она туда ушла? Из-за домогательств одного старого козла, коротко пояснил гендиректор. Шель присвистнул. Костя поматал головой. Нет, со злостью ответил он. Если бы я знал, из-за чего она ушла со старой работы, я бы не делал ставки вообще. Через несколько секунд он продолжил. И вам бы не дал. И после второй паузы выдал И вы теперь, зная это, всё равно продолжите свою дурацкую пари? Влад открыл рот, чтобы что-то сказать, но Мишель опередил его. Так мы же не старые, пожал он плечами. Про некозлы он решил промолчать. Воронцов был не чужд справедливости. И не домогаемся, мы ухаживаем. Но ну, лично я, мне Киран нравится. Он потянулся за конфеткой из вазочки. и я настроен продолжить наше приятное знакомство после того, как выиграю». Он подмигнул кости и отсалютовал кружкой с кофе. Покер-фест тех директора не дрогнул, а вот Влад рассмеялся, легко и беззаботно. Ужо представил себя лисой. «Ой, девонька, стара я уже стала, плохо слышу!» Окая прокряхтел он, подражая старушечьему голосу. «Заберись-ко-ко мне на ушко, а лучше сразу на личико!» Мишеля передёрнула от явной похабщины. «Дурак ты, Шель!» — фыркнул Влад. «Не будет никакой лисы в этой сказке. Я за то, чтобы слить пари». «Э-не, парень!» — возразил арт-директор. «То, что красотка слила тебя, ещё не означает, что другие сдались!» Молчавший всё это время гендиректор подал голос — Знаешь, Влад, вчера ещё я, возможно, поддержал бы тебя, приняв во внимание открывшиеся обстоятельства, но теперь просто не могу не ответить на вызов, брошенный девчонкой. Однако ты можешь проявить благородство, сдаться и расплатиться с остальными игроками как проигравший. Меня это не остановит, но пари прекратит. Харя не треснет, довольно грубо отреагировал коммерческий директор. Неа спокойно отреагировал Гены, но по поводу вытоптанной поляны Шель говорит верно. Стада слонов по сравнению с нами, лебединые озеро, с этим что-то нужно делать. Давайте очередь организуем, предложил Воронцов. Теперь была его очередь, и ему категорически не хотелось, чтобы кто-то в последний момент влез в его планы. Ага, она-то дура не поймёт. саркастично выдал Костя. Если дура не поймёт, отрезал Гена. Сегодня перерыв, пусть девочка от нас отдохнёт. А в четверг мы с Кирой идём на выставку, напомнил Мишель. Блин, это уже завтра. Воронцов поставил на стол кружку, пока никто не заметил, как задрожали его пальцы. Кира шла на работу с опаской. Это вчера бегство из дома казалось ей хорошей идеей. После ночи в удуряющем аромате бархатных чёрно-бордовых цветков ситуация уже не казалась столь радужной. Генеральный директор не поскупился: 15 шикарных длинных роз надёжно бы укрыли колени от нескромного взгляда. Человек, который приходит в гости с таким букетом, надеется на нечто большее, чем Я думала, вы пошутили. И тот, кто оставляет его в двери, вряд ли уходит в хорошем настроении. И когда такой человек говорит: "Очень жаль", разве можно понять, ему просто жаль или ему теперь жаль Киру? В одежде Новикова решила проявить минимализм. Не в смысле вернулась к экстер короткому голубому платью, А в смысле выбрала простенькое платьице с бело-бежевыми цветочками по травяному полю, в котором ходила в выходные за обновками. Кира нанесла лёгкий макияж. Лук получился что надо, воздушно-сливочно-ванильный, на самый минимум по возрасту, чуть старше своих школьников. Правильно говорят: маленькая собачка на всю жизнь щенок, особенно Если повязать ей розовый бантик на чёлку, возможно, вид невинной девы в беде убережёт её от скорой расправы со стороны обиженного начальства или хотя бы сделает расправу не скорой, а там глядишь, за суетой провинности забудется. Страх перед выяснениями отношений выгнал Киру на работу минут на 15 раньше обычного. Но когда она вошла в кабинет, там уже были Роман, Дима и Лёха. А на её столе стояла маленькая миленькая корзинка с цветами. "Чьи цветы?" спросила Новикова. "Димон твои!" выкрикнул Лёха. Дима высунулся из-за норки и покрутил пальцем у виска. "Ромачь твои?" спросил Алексей Усисадмина. Тот с серьёзным видом помотал головой. "Ничьи", констатировал Шут. Забирай ты специально в тон заказывала букетик и правда был в тон кустовые кремовые розы крупные ромашки лимонно-зелёные гвоздики мелкие лаймовые хризантемы белоснежные ранункулюсы и пена гипсофилы столь же невинно сливочно-ванильно как и она сама нет так получилось пробормотала Кира и притянула корзинку к лицу. Аромат был очень лёгкий. Решено: розы перебираются на кухню, к открытому окну, а ночевать она будет с корзинкой. Безделье вчерашнего утра уже не казалось столь привлекательным и отвлекательным от невесёлых дум и мрачных предчувствий, когда пришёл воно Новикова поинтересовалась, нужна ли помощь по вчерашнему сбою. Основные проблемы они разрулили, но бывший однокурсник с радостью сбросил на Киру профилактику в отдел закупок. Жалопа туда пока не поступала, но возможно, сотрудники ещё не добрались до глючных областей. Отдел закупок не бухгалтерия. Там и змей по мелче, и яд пожиже. Зато там водилось пара варанов, мощных, неповоротливых. но с острыми стремительными языками кира решила прикидываться фиалкой на душистом лугу а вось не заметят а заметят так у неё тоже язык раз два его цумеет когда сильно достанут то ли вараны ещё недостаточно прогрелись то ли начальство ещё не вернулось с планёрки и не успело их раздраконить то ли кира неплохо прикидывалась растением Но визит прошёл в дружественной обстановке. Шутки не опускались ниже отметки пояса, а Варан Саша даже предложил Новиковой прогуляться после работы. На слова Киры, что в последнее время вокруг подозрительно много желающих прогулять её вечерком, Варан пожал плечами и ответил коротко: "Мужская солидарность может двумя этими незамысловатыми словами" и объяснялась кобелиная пляска вокруг. Вернулась Кира довольно быстро. Ни одно из начальств на месте не появилось, но погрузиться в волшебный мир фэнтези Новикова не успела. На пороге появился кибер-кот, мрачный и со стаканчиком из кофемашины. Он молча поставил капучино Кире на стол и удалился к себе в драконариум. Репрессии пока не последовало, но в воздухе ощущался озон приближающейся грозы. Новикова глотнула кофе и решительно направилась к шефу. Если ей суждено сегодня погибнуть от рук директора, то пусть это будет Костя. Константин Сергеевич, решительно произнесла она. Что мне сегодня делать? Сейчас сброшу проектную документацию, буркнул Киберкот. Поправишь там грамматику, стилистику, склонения в русском материнном. Короче, чтобы людям не стыдно было показать. А срок? спросила Кира привычный ковчера. Если всё сделаешь правильно, не дадут, ответил шеф и наконец улыбнулся. До конца недели. До конца недели ещё оставалась целая жизнь. Кира бодро вернулась на рабочее место, понюхала цветы, Допила капучино и приступила к покорению документов. Горозовая туча развеялась, отдел постепенно приходил в состояние обычного IT-шного муравьиного танца. Вскоре Константин Сергеевич ушёл. По его словам, гонять долбодятлов и выковыривать шуршунчиков. И в кабинете стало чуть-чуть темнее и прохладнее. Но рядом благоухала сливочно-ванильная корзинка. внушай надежду, что всё рассосётся само собой. Не рассосалось. Вечером возле её подъезда стоял знакомый джип, на который опирался знакомый гендиректор. Кира чувствовала себя красной шапочкой. Только в корзинке, которую она ещё недавно весело размахивала, лежали не пирожки для бабушки, а очень миленький букетик. Вряд ли серый волк Существо однозначно не травоядное, будет ему рад. "Здравствуйте, Геннадий Николаевич", мужественно произнесла Новикова. Бежать было уже слишком поздно, а игнорировать мужчину слишком глупо. "Здравствуйте, Кира Владимировна". Гендиректор оторвал пятую точку от безупречно отполированного капота. Сегодня он был в неформальных чёрных джинсах и свободной белой рубашке Пола. Он молчал, вызывая в Новиковой зудящее беспокойство. "Спасибо за цветы, очень красивые", сказала она и, поймав взгляд собеседника, спрятала корзинку за спину. "Это тоже не букет и не от поклонника?" поинтересовался генерал. "Чисто технически, да, не букет, это композиция", отопортавала Кира. На второй вопрос уверенно ничего ответить не могу, поскольку не знаю, от кого он. Хотите узнаю. Нет, выпалила Новикова, прежде чем поняла, она действительно не хочет, чтобы Геннадий Николаевич это узнавал, и даже если он всё равно узнает, не хочет, чтобы он рассказывал. Вы правда меня боитесь? в вопросе звучала какая-то злость, будто это Кира была виновата в том, Что он её так запугал? Да, но это же репячество какое-то, возмутился гендиректор. Я что, похож на насильника? К счастью, мне не приходилось раньше встречаться с насильниками, призналась Новикова. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Вы издеваетесь? Нет, просто не понимаю, почему должна приглашать к себе в гости совершенно незнакомого мне мужчину. «Почему же не знакомого?» – удивился генеральный. «Нет, я знаю вас как директора фирмы, в которой работаю, но не как мужчину. Или вы ко мне в гости как директор собирались? А как вы можете узнать меня как мужчину, если будете общаться со мной только как с директором?» – парировал Геннадий Николаевич. «Да я и не хочу с вами знакомиться в другом качестве». очень хотелось крикнуть Кире, но чувство самосохранения казалось сильнее. Геннадий Николаевич, откуда у вас такое желание перевести знакомство в другое русло? Если вы про горизонталь, то боюсь, вы не к той обратились. Во-первых, потому что я вас боюсь, как бы по-детски это ни звучало, а во-вторых, у меня куча тараканов по части секса. В общем, мне кажется, вам стоит найти себе кого-нибудь более раскрепощённого. Простите. А если я не хочу более раскрепощённого, поинтересовался генеральный, если я уже сыт им по горло, тут Кира снова вспомнила слова Карины о том, что Колчевский по слухам вдруг решил остепениться. Как же не вовремя. Даже не знаю. Но боюсь, я пока не готова предложить вам другое блюдо. Можно я уже пойду? Гендиректор хмыкнул. Ну если боитесь, то конечно, идите. Я буду работать над собой. Я бы на вашем месте отдохнула, посоветовала Кира и неожиданно для себя поправила ему завернувшийся вовнутрь уголок трикотажного воротника. Сколько можно работать? До свидания. И пошла домой.